Глава вторая. 106. Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет так, но надо еще доказать, что человечество, помимо двух своих сторон, определяемых словами «Запад» и «Восток», обладает еще третьей стороной. 107. Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать. 108. Русский либерал, бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче. Солнце это, солнце запада. 109. За каждым предметом в природе имеется нечто, что вкладывается в него нашим умом. Или нашим воображением. Это и есть то невидимое, что художник должен воплотить в своем произведении. Ибо это именно нас трогает, нас волнует. А вовсе не сам предмет, нами созерцаемый. 110. Горе народу, если рабство не смогло его унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом. 111. Граф Д. Мэстер говорил, «Преувеличение есть правда честных людей, то есть людей с убеждениями, потому что честный человек не может не иметь их». 112. Недоброжелательство смертельно для красноречия, если только оно не вызывает негодования или презрения. 113. Есть лица, на которых написано «нет». Человек с убеждениями инстинктивно от них отворачивается. 114. Есть натуры, лишенные способности утверждать что-либо, которые боятся произнести роковое «да», как молодая девушка, брошенная неумолимую волей родителей в объятия ненавистного человека. 115. Слово звучит лишь в отзывчивой среде. 117. Люди, всегда красноговорящие, никогда не бывают красноречивы. 118. Есть глупцы, столь невосприимчивые, что и солнце гения не в силах их оплодотворить. 119. Есть умы, столь лживые, что даже истина, высказанное ими, становится ложью. 120. Болезнь одна лишь заразительна. Здоровье незаразительно. То же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно. 122. Ясно, что Бог, предоставив человеку свободу воли, отказался от части своего владычества в мире и предоставил место этому новому началу в мировом порядке. Вот почему можно и должно ежечасно взывать к нему пришествие пришествии царствия его на земле. То есть о том, чтобы он соблаговолил восстановить порядок вещей, господствовавший в мире, пока злоупотребление человеческой свободы еще не ввело в него зло. Но просить его, как это требуют некоторые из наших учителей, чтобы царство его наступило на небе, бессмысленно потому что там царство его никогда не прерывалось, так как мы знаем, что создания, по своей природе, предназначенное обитать в небе, которые ослушались Бога, были оттуда изгнаны, прочие же, просветленные неиздеснимым светом, там сияющим, никогда не злоупотребляли своей свободой и шествовали всегда по Божьим путям. Надо еще сказать, что если бы указанная система была верна, пока не настало царство Бога, он не царствует нигде, ни на земле, ни на небе. Мы хотели бы верить, что это следствие не было учтено сторонниками этого учения. 123. Благо, внесенное христианством, утверждают еще наши учителя. Если оно и воспоследствовало, вовсе не должно было непременно произойти, а явилось чисто случайно. Христианство предназначено к воздействию на отдельную личность. До общества и всего человечества ему нет дела. Человечество, по их мнению, шествует к погибели и должно к ней идти. Иисус Христос пришел и должен был прийти не на помощь к Нему. Христианство обращается именно к отдельной личности, если же оно было полезно человечеству, то произошло это по недосмотру. К тому же христианство вовсе не заботится о земных благах. Оно занимается лишь благами небесными. Мир должен прийти в полное расстройство. Отнюдь не останавливайте его движение, несущее его к разрушению. Наконец, это предписанная Спасителем возвышенная молитва «Да приидет Царствие Твое», которое как бы заключает в себя свою социальную идею христианского учения, согласно этому взгляду, есть лишь нескромное пожелание, которому никогда не суждено сбыться. Ясно, что эта точка зрения чрезмерного и непросвещенного аскетизма в сущности не отличается вовсе или очень мало от взгляда неверующих, так как те также отрицают благодеяния христианства, или же рассматривают их как невольное последствие этой религии на том бесспорном основании, что ей дело нет доземных интересов. 124. Есть люди, которые умом создают себе сердце. Другие сердцем создают себе ум. Последние успевают больше первых, потому что в чувстве гораздо больше разума, чем в разуме чувств. 125. Религия начинает с веры в то, что она хочет познать. Это путь веры. Наука принимает что-либо на веру, лишь подтвердив это путем ряда совпадающих фактов. Это путь индукции. И та и другая, как видите, разными путями приходит к тому же результату. К познанию. 126. Религия есть познание Бога. Наука есть познание вселенной, но с еще большим основанием можно утверждать, что религия научает познать Бога в его сущности, а наука в его деяниях. Таким образом, обе в конце концов приходят к Богу. В науке имеются две различные вещи – содержание или достижение, с одной стороны приемы или методы, с другой – Поэтому, когда ставятся вопрос по определению ее отношения к природе, следует им ясно указать, хотят ли говорить о самой сущности науки или об ее методе. А вот этого-то и не различают. 127. Нет ничего легче, как полюбить тех, кого любишь. Но надо немножечко любить и тех, кого не любишь. 128. Есть только три способа быть счастливым. Думать только о Боге. Думать только о ближнем. Думать только об одной идее. 129. В области нравственности движение не основано на одном удовольствии двигаться. Должна быть и цель. Отрицать возможность достичь совершенства. То есть дойти до цели значило бы, Просто сделать движение невозможным. 131. Некоторые люди никогда не творят добро из-за одного удовольствия, доставляемого добрым поступком. Не мудрено, что они не могут постигнуть абсолютного блага, а понимают по их же словам. Одно только благо относительное. постигнуть совершенство, дано только тем, которые к нему стремятся с единой целью стать к нему ближе 132 общество заставляют двигаться вперед не те кто колеблется между истиной и ложью эти плясуны на канате а люди принципиальные логика золотой середины может поэтому в случае лучшим поддерживать некоторое время существования общества но она никогда ни на шаг не двинет его вперед плодотворен Один лишь фанатизм, совершенство, страстное стремление к истинному и прекрасному. 133. Законы о наказаниях имеют в виду не только охрану общества. Целью их служит еще наибольшее возможное усовершенствование человеческого существа. И эти две задачи как нельзя лучше согласуются одна с другой. Больше того, ни одна из них недостижима отдельно от другой. Уголовное законодательство предназначено не только оградить общество от внутреннего врага, но еще и развить чувство справедливости. С этой точки зрения следует рассматривать все виды наказания и самую смертную казнь, которая ни в коем случае не есть возмездие, а лишь грозное получение, действительность которого, к сожалению, весьма сомнительна. 134. Как всем известно, христианство самого возникновения своего подверглось живейшим нападкам и только путем отчаянной, страшной, сознательной борьбы возвысилось до господства над миром. И все же нашлись в наше время люди, которые в религии Христа усматривают нечто иное, как миф. Между тем, видно ли, чтобы миф создавался в подобной среде и при таких условиях? Правда, указывают, что христианская легенда явилась на свет не в образованных слоях среди евреев, а среди населения невежественного и весьма склонного воспринимать самые нелепые верования. Но это совсем неверно. Мы видим напротив, что христианство с первого же века поднимается до общественных верхов и немедленно упрочивается среди самых выдающихся умов. Другие уверяют нас, будто христианство просто-напросто еврейская секта, будто все его нравственное учение заключается в Ветхом Завете, что Иисус Христос присоединил к этому лишь несколько идей, имевших более общее распространение в его время. Надо признать, что эта последняя точка зрения, как она не отлична от христианской, вносит нечто такое, что может до некоторой степени удовлетворить, если Неположительное христианство, то, по крайней мере, христианство рассудочное. В самом деле, было ли это простым человеческим действием? предать жизнь, действовать и власть всем этим разрозненным и бессильным истинам. Разрушить мир, создать другой, сорудить из всей груды разрозненных идей, разнообразных учений однородное целое единое стройное учение под силы, чреватое бесчисленными последствиями, заключающее в себе основу беспредельного движения вперед, и выразить всю совокупность рассеянных в мире нравственных истин на языке, доступным всем созданиям, и, наконец, сделать добро и правду, осуществимыми для каждого. Удивительное дело, даже и не до этих ничтожных размеров. Великое явление христианства еще в такой степени носит на себе печать независимого действия высшего разума, что не может быть объяснено приемами человеческой логики, какие бы логические измышления при этом не пускались в ход. 135. Есть три непобедимые вещи. Гений, доблесть, Рождение. 136. Неудовлетворительность философских приемов особенно ясно обнаруживается при этнографическом изучении языков. Разве не очевидно, что ни наблюдение, ни анализ, ни индукция нисколько не участвовали в создании этих великих орудий человеческого разума? Никто не может сказать, при помощи каких приемов народ создал свой язык. Но несомненно, что это не был ни один из трех приемов, к которым мы прибегаем при наших логических построениях. Это был лишь синтез от начала до конца. Нельзя себе представить ничего остроумнее, ничего глубже различных сочетаний, которые народ применяет на заре своей жизни для выражения тех идей, которые его занимают и которые ему нужно бросить в жизнь. И вместе с тем нет ничего более таинственного. Сверх того, первобытный человеческий язык, несомненно, явился на свет разум. И это по той простой причине, что без слов нельзя мыслить. Но вот как образовались эти группы, эти семьи, наречий, на которые распадается ныне мир? Наши философы и лингвисты никогда не смогут это объяснить. А именно в этих поразительных явлениях таинственно заключены самые творческие приемы человеческого разума. То есть именно те, которые было бы всего важнее изучить. 137. Вы ведь хотите быть счастливыми? Так думайте как можно меньше о собственном благополучии. Заботьтесь о чужом. Можно биться об заклад. Тысяча против одного что вы достигнете высших пределов счастья, какие только возможны. 138. Как известно, по канту, работа разума сводится к некой постоянной проверке собственных наших восприятий. По его мнению, мы знаем и наблюдаем только нас самих. Поэтому мы можем воздействовать только на самих себя. Ясно, что человеческий разум не мог на этом остановиться как не мог он несколько позднее довольствоваться и точкой зрения фихты, в сущности составляющей чрезмерное развитие это же критической философии. Впрочем, это возвеличивание своего «я», начатое Кантом, и завершенная фихта, должно было неизбежно погрузить человеческий разум в своего рода ужас и заставить его отшатнуться от необходимости в будущем раз и навсегда. Раз и навсегда рассчитываясь на одни только свои единичные силы. По неволе человеческому разуму пришлось искать убежище в абсолютном тождестве Шеллинга. Искать помощи и содействия в чем-то вне самого себя. В чем-то таком, что не есть он сам. К несчастью разум обратился к природе. И к еще большему несчастью он в конце концов слился с природой. Вот в каком он сейчас положении, несмотря на работу спекулятивной философии, несмотря на все те более или менее осторожные оговорки, которые она пытается установить. Остается теперь, воспользовавшись все же завоеванием человеческого разума, вернуть его к подножию вечного. Такого предназначения философия наших дней. И, как нам кажется, Она его недурно выполняет, хотя, может быть, и не отдает себе отчета во всем значении своей работы. 139. Бессильный враг – наш лучший друг. Завистливый друг, злейший из наших врагов. 140. Спор о человеческих расах стал для нас злободневным вопросом с тех пор, как мы принялись создавать для себя Новую народность. Точка зрения этой идеи весьма любопытна. Вся философия истории сводится у них к физиологической классификации великих семейств человечества. Отсюда делают несколько неожиданные выводы о социальном развитии человечества, движении человеческого разума, о будущем мира. А так как все идеи, как бы они ни были отвлечены, в наши дни окрашиваются своего рода материальной актуальностью, то эти идеи отвечают на известные запросы дня и вступают отчасти в область политики. К сожалению, вся эта работа совершается вдали от великих очагов цивилизации, источников плодотворных мыслей. Успех этой своеобразной революции в пользу расы, которая, является до сих пор на мировой арене лишь в пассивных ролях, пока довольно сомнительно. Но, как бы то ни было, это интересное и немаловажное явление для дальнейшего хода просвещения. Поэтому следует обратить на него внимание основательных умов и постараться его охарактеризовать. 141. Что расы существуют, в этом никто не сомневается. Что они внесли Во всю совокупность знания на земле, свои необходимые начала, никто не станет оспаривать. Но как только что выяснено, сейчас дело этим не ограничивается. Вопрос в том, должны ли они сохраниться навсегда? Следует ли стремиться к общему слиянию всех народов? Или же надлежит монголу навсегда оставаться монголом? Малайцу – малайцам, негру – неграм, славянину – Словом, следует ли идти вперед по пути, начертанному Евангелием, которое не знает раз помимо одной человеческой, или же как следует обратиться, человечество вспять, вернуться его к истинной точке, на которой оно стояло и в то время, когда слово «человечность» еще не было изобретено, то есть следует ли вернуться к язычеству. Дело, по существу в том, что вся эта философия своей колокольни, которая занята разбивкой народов по загородкам на основании френологических и филологических признаков, только питает национальную вражду, создает новые рогатки между странами. Она стремится совсем к другим целям, а не к тому, чтобы создать из человеческого рода один народ братьев. 142. Реальное, без сомнения, не есть материальное. Потому что всякая верная мысль становится более или менее реальной, вне зависимости от того, воплотилась ли она в материю, но вместе с тем не следует забывать, что совершенно реальное, как таковое, обладает свойством осуществляться и материально. Потому что всякая совершенная реальность заключается в себе и форму, в которой она должна явиться на свет. Так это бывает по отношению к любой математической аксиоме, ко всякой абсолютной истине. Так обстояло дело и с истиной христианской, пока она еще не обнаружилась в мире. И, наконец, так обстоит дело и с Царствием Божиим, совершенной реальностью, пока еще не материализованной. 143. Вы имеете форму познания и его содержания. Факт субъективный и факт объективный. Я и не я приходится согласовывать все это. Все философские системы пытались этого достигнуть. Порой более или менее сознательно относясь к этой задаче. Порой не осознавая ее. Философия наших дней действует с полным сознанием, поставленной перед собой цели. И в этом и заключается ее отличие по сравнению со всеми прежними системами. 144. Без слепой веры в отвлеченное совершенство невозможно шагу ступить по пути к совершенству, осуществляемому на деле. Только поверив в недостижимое благо, мы можем приблизиться к благу достижимому. Без этой светящейся точки, которая сияет впереди нас в отдалении, Мы шагу не могли бы ступить среди глубокой окружающей нас тьмы. Всякий раз, когда этот блестящий светоч затмевался, приходилось останавливаться и выжидать его появления на беспросветном небосклоне, на пути, ведущем к абсолютному совершенству. Расположены все те маленькие совершенства, на которые могут притязать люди».